Часть 2. Охотник преодолел тридцатифутовую барешадним прыжком. Когда он приземлился, дорожка обратилась в серебристую пыль и разлетелась. Лишь только Ди приготовился к следующему прыжку, как в грудь ему слева вонзилась летящая прядь волос. Его опрокидывающееся тело окутал саван смерти из блестящих нитей, что стремились вниз, пока их вместе с охотником не поглотила темнота. Спустя пять минут тень в дальнем конце прохода обрела человеческую форму, который оказался убийцей верхом на чёрном коне. Двигался он бесшумно, фальшивые ди пересекал хрупкую, как стеклянное волокно дорожку обычным шагом, неся на спине двух человек, однако вес всадника отяжелял конь. Каким же навыком он обладал, ведь покрытие под копытами животного не издало ни малейшего хруста. Остановившись у края дорожки, он посмотрел в непроглядную темноту ямы, что приняла в себя обоих ди, и с прискорбеньем проговорил: "Все, кто узнают о том, мы должны умереть". Неужели, ответил определённо чужой голос, хоть он и прозвучал словно принадлежа к какому-то зловищному божеству, эхом отозвавшемуся из-зада. Юм лишь отвёл свою лошадь на несколько шагов назад и выпустил ещё три пряди волос туда, откуда раздался голос. Выпущенные с непостижимым мастерством за менее чем полсекунды, они не встретили ничего перед тем, как утонуть в мраке. Промазал. Услышав насмешку убийца развернул коня. Конечно, он не испугался, Просто понял, что на узкой и хрупкой дорожке будет находиться в невыгодном положении, сражаясь с невидимым противником. Было бы полным провалом перейти сейчас в оборону. Однако едва остатёнок собрался послать лошадь вперёд, как животное испугалось, заметив невероятной красоты силуэт, стоявший на дорожке в 60 футах от него. Шкавал невыразимого ужаса вселяла в душу юмоса совершенно непринуждённая поза, которую он принял там, даже не потея, чтобы дотянуться до своего меча за спиной. А затем позади раздался голос. Назад пути нет. Теперь убийца был удивлён, обернувшись и обнаружив фальшивого Ди, стоявшего с поднятой рукой. Двух молодых людей с его спины нигде видно не было. Как ты выжил? спросил Йома сидя верхом. Он больше не казался сколь-нибудь смущённым, с внушающими страх противниками, заблокировавшими его с обеих сторон, он выглядел вполне невозмутимо. Секрет, окмолился фальшивый Его глаза стали ярко светиться. «Вместо меня упали те дети. Нести их было тяжело, но все же они не заслужили такой участи. И теперь я не собираюсь позволить тебе выбраться отсюда». «Это не входило в мои планы», — хохотнул Юма из седла с видом короля, что глумил снуд прислуга у своих ног. «Поскольку вы не умерли, мне просто придётся вас убить. Не только меня здесь загнали в угол». Сказав это, он пришпорил коня. Едва копыта ударили по дорожке, как-то превратилось в порошок, а фальшивый див спорохнул в воздух. Конный противник вмиг странно переменился, как будто машина, он развернулся на 180 градусов и выпустил волну волос прямо в сердце подскочившего двойника. Воздушная атака была встречна ледяной птицей. По меньшей мере невероятным было то, как фальшивый крутанул мгновенно выхваченным мечом и отбил все волосы, однако поистине чудовищным стал мастерский уклон от одной из тех прядей, таким образом, что она поразила правый бок мчащегося галопом коня. Когда лошади-всадник, казалось, вот-вот упадут под собственным весом, на них ринулся Ди, и вдруг перед ним вырос громадный силуэт лошади-юма. С обеих сторон от вздыбленного коня шумно раскрылась пара гигантских крыльев, конь оказался пегасом. Ди на секунду замешкался, доставая деревянную иглу, и к тому моменту, как он развернулся, чтобы бросить её, человек и летающий конь, не ответив на выпад, исчезли в глубинах темноты. «Ты упустил его, болван!» Презрительно фыркнул фальшивый, приземлившись позади Ди. И что ещё хуже, позволил ему уколоть себя в грудь. «Где эти волосы?» «Тут очки!» – прохрепел голос. Опустив взгляд к его источнику, левой руке Ди, двойник выкатил глаза. Из ладони охотника торчало примерно половина волос. Под его пристальным взглядом волосы были аккуратно извлечены из ладони, а затем брошены на пол, где и скрутились. «Она, значит, и волосы жрёт. Это твоя странная рука». Когда показалось, что волосы пронзили сердце Ди, он на самом деле остановил их левой рукой. «Остальное предоставляю тебе», — сказал охотник. «Хэй!» — выкрикнул фальшивый. Но к тому времени Ди уже мчался в дальний конец коридора, чёрное одеяние вскоре слилось с темнотой. Проводив его взглядом, двойник выругался. «Прокалятье! Всегда ему достаётся всё самое вкусное!» Затем он вернулся к краю дорожки и небрежно взмахнул правой рукой. Толщиной в 1000 долей микрона, практически невидимая стальная проволока открепления, которая скрывала рукав, устремилась в самую тьму и наткнулась на что-то. Одно резкое движение запястьем привело в действие двигатель, вытаскивая обратно то, что подцепила нить. Из глубины мрака появилась смея, обеими руками обхватившая Куэнса. Они как будто парили в воздухе, однако тело их фактически удерживало стальная проволока. Я выпущенная фальшивым дивпотолок, когда они начали падать с дорожки, она явно зацепилась за трубу или что-то ещё. Опустив их на землю, фальшивый отвязал проволоку и сказал, осмотрев шестенато. А он ушёл вперёд. "Думаю, нам много", кевнула Мия, пристально посмотрев в лицо двойника, она спросила: "И что ты теперь делаешь? Прошу прощения, ты ведь сказал, что ты такой же, как мистер Ди, верно? Тогда почему ты тоже не бросишься в погоню и не попробуешь помочь?" Ну я. С нами всё будет в порядке. Я подожду тут. Иди уже. Здесь опасно. Это место кишит монстрами, которые не станут подчиняться моим приказам. Но мне плевать, как всё разыгралось в камень-ножницы-бумагу, я по-прежнему должен защищать вас. Его мягкий тон подкреплялся непреклонной волей, но секунду мео представила, что он был настоящим ди. Охотник понятия не имел, насколько хорошо Юмо знаком с планом сооружения. Со слов Мии, ассасин казался вполне осведомлённым, зная, по крайней мере, больше, чем он сам. Если так убийца не составил бы труда устроить ловушку. Внезапно стены по обеим сторонам исчезли, чувствуя, что пространство расширяется, где остановился, оказавшись на абсолютно пустой площадке. Круглый пол составлял более 300 футов в диаметре. Многочисленные двери и окна пронизывали стеновой круг. Тут и там лежало нечто похожее на кости. Пятна тенями расползшиеся по поло, скорее всего, были остатками крови. Он получилось вот прежде чем успел подумать, для чего же использовалось это место. Как мило было с твоей стороны заглянуть сюда. Ты, ищущий Мума. Однако дальше ты не уйдёшь. Голос словно отражёлся от потолка и пола и самих стен. Что такое Мума? спросил Ди. Название места или человек? Или это? Оно может быть тем, чем ты захочешь, чтобы оно было. Да вот что такое мума. Кто тебе такое сказал, и кто приказал убивать всех услышавших о нём? Было бы нехорошо рассказывать тебе это. Моё месте только смерть, и это тоже мума. Я хочу узнать, куда телепортирован колебательный реактор. Полагаю, это тоже мума. Именно. Тон То юма станюл мрачнее. Знаешь ли ты, как называется это место? Конечно, не знаешь. Я скажу тебе, как в качестве прощального подарка этой жизни. Ди молча осмотрелся вокруг и проговорил. «Место битвы теней. Так?» Всколыхнувшийся в стороне от охотника воздух донёс ощущение удара. Ди, не оборачиваясь, скинул правую руку. Деревянная игла, прорезавшись сквозь мрак, издала тихий хруст вдалеке. Охотник развернулся в том направлении, но не смог двинуться. Двери, окружавшие его, со всех сторон неожиданно исчезли, а из оставленных ими чёрных овальных провалов выступили высокие силуэты. Одна за другой призрачные фигуры, стопившиеся на площадку, вспархивали в воздух словно сказочные птицы, раскидывая чёрные крылья, пикировали и окружали охотника. Вблизи все эти фигуры имели схожую внешность: на всех были надеты широкополые шляпы и длинные плащи, а за спину закинуты изящные изогнутые полуторные мечи. В действительности же они были абсолютно одинаковые, так что любой обычный человек сначала бесспорно усомнился бы в своём зрении, а затем рассудки, они были идентичны. Каждый силуэт представлял одного и того же человека, их тела и привлекательные лица, казалось, светились во мраке. Они были ди, все до единого были ди. Шедшие впереди так и не остановились, а следовавшие за ними тут же вставали плечом к плечу, рядами превращая толпу ди в армию, надвигающуюся на одиноко стоящего в центре площадки охотника. Это мог быть банальный кошмар. Дёжный человек с таким же лицом, как у вас, только лишённым выражения, отделась как вы. И окружив наступало, что путало бы вас до ужаса и сводило с ума. Окажи здесь свидетели, не стоило удивляться, если бы они потеряли сознание от страха и смятения. Толпа, состоящая исключительно из одинаковых людей, устрашала. Только в такой момент человек понимает истинную ценность своей уникальности, однако данный момент отличался. Что за дивное зрелище! В центре сияющая звезда, а вокруг неё ещё больше звёзд того же оттенка и формы. Даже дух отрицания, что наполнял пространство между ними своей строгостью, казалось, мог заставить восторженно застыть в их присутствии любую душу. Должно быть, такова была красота, такова сама смерть. Оказавшись на расстоянии десяти шагов от настоящего Ди, фигуры, что сомкнули кольцо вокруг него, одновременно достали мечи. За спинами дугой вспыхивали полосы света, кто-то стал впереди, некоторые в центре, остальные подтягивались сзади, занимали ближние позиции... такие безупречные и совершенно бесшумные. И вот, словно прекрасные лепестки, закрывающиеся в центре бутона, они ударили множество мерцающих тычинок прямо в Ди. Ильющийся свет, свет и всё больше света, а в его центре чёрная фигура, сотворившая изящный всполох, который преломил бесчисленные блестящие тычинки, блестящие тычинки, выросшие на цветке, пока сами лепестки из человеческих тел стремительно опадали на землю, сражённые ударом в шею, плечо или грудь. Они повторяли Ди не только во внешности. Их навыки владения клинком, их силы и скорость должны были совпадать с его собственными. Действительно, множество лезвий впилось в чёрную ткань на плече и животе, наружу брызнула яркая кровь. И всё же это даже не замедлило Ди. Его плащ неистово развивался, будто нечто из ночного кошмара, не только ослепляя своих великолепных противников, но и отклоняя их страшные атаки, в то время как сверкающее оружие в его правой руке разило своих братьев-близнецов одного за другим. На мрачной площадке, которая находилась будто на грани между тьмой и светом, заплясал кровавый туман. «Что такое?» Крик не только боли, но и изумление прозвучал едва минало пять секунд с начала смертельной схватки. «Тени исчезают!» — закричал ассасин в синем, демонстрируя любопытный выбор слов. Эти пять секунд сражения не на жизнь, а на смерть изменили тех, кто бросил девизов. Уголки их глаз опустились, носы искривились... А губы отвратительно раздулись, так что в них больше не осталось ни намёка на сходство со своим прототипом. Теперь всё превратилось в битву между красотой и безобразием. В танце холодной стали красота уничтожала всю мерзость, красивые и уродливые больше не были равны. Когда последние из безобразных фигур, в которых не одни только лица, но и сами конечности имели странные пропорции, ударилась в землю, Дик крутанул меч в руках и помчался туда, откуда услышал голос».